Многие военно-морские историки в доказательство германского стремления к покорению мира приводят пресловутый план Z. Дескать, понятно, Гитлер не ожидал от англичан подобного финта 3 сентября 1939 года. А вот ежели бы вся эта музыка разразилась году эдак в 1944 А ещё лучше, в 1946 -м. Вот тогда-то адмирал Рёдер и показал бы лордам британского адмиралтейства, Кузькину мать, выведены просторы Мирового океана, несметные стада линкоров и авианосцев, построенных по плану Z. Ну-ну. Да, немцы в 1936 году закладывают линейные корабли. Вернее, их было бы назвать линейными рейдерами. Бисмарк и терпец И авианосцы, граф Цепелин. И позже, вслед за спуском последнего на воду, Петер Штрассер. У Пикуля в его бессмертном реквейме каравану Пикю-17 эти линкоры выписаны столь зловеще черными красками, их мощь живописалась мастером столь чудовищной, что у меня по молодости лет холодная дружь пробегала по спине. Дескать, Эван, что фашисты удумали. Кроме них, планировалась постройка еще двух линейных кораблей, двух тяжелых крейсеров, трёх карманных линкоров, каковы даже были заложены. Во всяком случае, об их закладке немцы немедля уведомили англичан. В целом полумифический план Z был рассчитан на 10 лет, и в результате его осуществления Германия гипотетически могла иметь в строю, помимо уже строящихся 4 линейных кораблей, 5 тяжелых крейсеров и трёх карманных линкоров, 6 суперлинкоров типа N, водоизмещением по 56 тысяч тонн и вооруженных 8 406 мм орудиями. 12 малых линкоров по 20 тысяч тонн при 305 миллиметровой артиллерии главного калибра. В качестве легких сил немецкого флота планировал иметь 4 авианосца. Два, как уже сказано перед войной, в ее ходе даже заложили. 44 легких крейсера, 68 эсминцев и 90 миноносцев. 248 подводных лодок. Колоссальный план морских вооружений. Но каждого здравомыслящего человека при прочтении этих строк не должно покидать чувство некоего беспокойства. А именно, планы планами, а вот могли ли немцы в действительности отгрохать такой гигантский флот, учитывая их крайнюю бедность в ресурсной составляющей экономики? Так вот, план Z никак, ни при каких условиях и никогда выполнен быть не мог. Просто потому, что Германия не обладала и десятой долей тех ресурсов, что необходимы были для постройки такого чудовищно огромного флота. Не говоря уже о том, что всю эту бронированную армаду, голубую мечту немецких адмиралов, просто нечем было бы кормить. Всего лишь одна заправка, всего лишь одного линкора «Тирпиц» – 10 тысяч тонн нефти – пожирала месячный запас топлива танкового корпуса, который в сухопутной войне был Гитлеру куда нужнее, чем бесполезные линкоры. Даже без скрупулёзного его исследования очевидно, что план Z, увы, не более чем сказка, радующая воображение флотоводцев фюрера. Именно сказка, миф, байка. Из всей массы запланированных по плану Z надводных боевых единиц в течение войны немцы не ввели в строй ни одного корабля. Достроили лишь предплановые два линкора – «Тирпиц» и «Бисмарк». И все. Остальные смелые планы и прожекты немецких военно-морских деятелей можно смело положить в самый дальний ящик самого дальнего шкафа. Почти ничего из запланированного, не то что спущено на воду, заложено не было. И этим мифическим планом Z немцы решили напугать англичан.